«На вид хорошая, дружная семья», — сказал заднего сиденья Марс. «Да», — сказал Деккер. «Полагаю, так и есть». Пальцы Джеймисона нервно тарабанили по рулю. «Значит, и дом счастливый», — негромко сказал Марс. Джеймисон остро глянула на него в зеркало, после чего снова посмотрел на Деккера. «Счастливый дом», — тихо сказал Деккер, прежде чем кивнуть Джеймисон. Та завела мотор, и они поехали дальше. Прочь от этого места. До поры. Но Амсу Декеру предстоит вернуться. По множеству причин.